Дома. Несколько часов спустя, когда мы пролетали уже над Атлантикой, я очнулся от сна, чувствуя себя более или менее отдохнувшим. В солнечном свете океан казался металлически серым, безоблачное небо прозрачно-голубым. Питерсон заметил, что я проснулся. Ну как самочувствие? Сносное. «Хотите что-нибудь выпить?» «Да, томатного соку со специями». Мы поднялись по маленькой винтовой лесенке в салон, уселись в черное кожаные кресла, стали слушать музыкальную запись. Пианист исполнял «Где или когда?». Я пил томатный сок, безрезультатно пытаясь вспомнить Где в последний раз слышал эту мелодию? Ну, за ваше здоровье, сказал Питерсон, делая глоток. За ваше, ответил я. И он расплылся в улыбке, покачивая головой. Потом мы некоторое время сидели молча. Ну что же он? проговорил он наконец. Выходит, мы почти ничего не достигли, а? Не знаю. Пожалуй, да. А я все думаю, неужели вашего брата убил Майло Кипнюс? «Наверное, мы этого никогда не узнаем. Но меня он точно собирался угробить». Питерсон кивнул. «Как по-вашему? Что Сирил хотел сообщить мне?» «Думаю, он о многом догадался. Возможно, испытывал то же чувство, что и мы сейчас. Я, например, не знаю, кому, черт побери, мы можем рассказать обо всем этом». Сирио мог поделиться с вами, как-то облегчил бы душу. А нам с кем прикажете делиться, а? Мыслимо ли кому-то объяснить все это? Дело не в том, что над нами только посмеются, нет. Просто всем наш рассказ покажется бессмысленным. Заговор как двигатель истории — это последняя степень паранойи. Каким способом бить тревогу, а? Предъявить трупы? Раскрыть стейнзе? Убедить Року или Марию Долдорф выступить в Буэнос-Айресе? Я вспомнил о ней, вспомнил игроков в гольф в парке Полярма, ночной пожар. Никто не выступит. Дело слишком крупное, слишком дерзкое, слишком хорошо замаскированное. Он вздохнул, глубоко задумался... Потом сказал, знают мерзавцы, что мы связаны по рукам и ногам. Знают, что мы не в состоянии их разоблачить. И тем не менее, что? Зачем они отпустили нас? Ведь они пошли на риск. Не забывайте, что я из семейства Куперов. Кому хочется брать на себя ответственность за убийство сына Эдварда Купера? А ведь Сирилла-то убили? Да и перед кем? Перед кем им отвечать? Кто черт побери, сидит там, наверху. Этого мы тоже никогда не узнаем, ответил я. Какое-то время назад они хотели убить вас, а теперь... Почему? В любом парадоксе всегда есть какая-то логика. Почему тогда да, а теперь нет? Кто-то крепко защищает вас, Купер. Иного объяснения и не придумаешь? А, собственно, какая нам разница, спросил я. Никакое, если все кончено. Абсолютно никакое. Если все кончено, что это значит? А что может быть еще? Ничего конкретного я не имел в виду. Я долго смотрел в окно. Все напрасно, произнес наконец Питерсон. Что-что? Я медленно возвращался к действительности. Чокнутая. Я не о том, что она не стоит этого. Она может и ничего, если вам нравятся психованные. Я говорю, все остальное напрасно. Вот вы сейчас сидите здесь, думаете о ней, гадаете, увидите ли вы ее еще когда-нибудь, ломаете себе голову, с какого момента все пошло кувырком. Так вот, позвольте вам заметить, иначе и быть не могло. Кувырком все шло с самого начала. Я понял это сразу, в тот день, когда вы впервые рассказали мне о ней. Вы не понимаете, сказал я. Лицо у меня горело, я покрылся потом. «Ерунда!» — отозвался Питерсон. «Я все прекрасно понимаю. Дело в том, что с тех пор, как вы увидели ее, вы никогда не относились к ней, как к сестре. Вы продолжали твердить ей, что она ваша сестра, но на самом деле увлеклись ею как женщиной. Вы влюбились в нее, влюбились еще там, в Лондоне. Когда вы вернулись после того, как следили за ней весь день, вы уже были влюблены. Вы влюбились в нее с первого взгляда, но черт побери, что я мог поделать? Тогда существовали гораздо более важные проблемы, чем вопрос, сестра она вам или нет. А теперь поставьте себя на ее место. Она не знает, кто вы, ее брат или нет. Однако одна женщина, притом несчастная женщина, и должно быть почувствовал ваши три отношения. Что ей оставалось делать? Предположим, вы тоже заинтересовали ее, но у нее собственных проблем хоть добавлять. «Да, как я уже сказал, Купер, она всего лишь женщина. А тут на нее, как с небес, свалятся какие-то мужчины и утверждают, что они ее братья. Вы же ведете себя далеко не по-братски. Она в растерянности. Что делать? Не понимает, что происходит. Во всяком случае, понимает не больше вашего. И вдруг, бац, вчера вечером все сомнения рассеиваются. Она действительно ваша сестра, но знает, что вы независимо от этого любите ее как женщину». Он покачал головой и осушил стакан. Ну, да, положение пиковые, не знаю, что было между вами два последних вечера. И знать не хочу. Но советую вам взглянуть на все это с ее точки зрения. Перестаньте жалеть себя, Джонни. Подумайте лучше о ней. Да, не я и думаю, ответил я. Вот, проклятие, выругался Питерсон. А в чем, собственно, дело? Питерсон посмотрел на меня с сочувствием. «Все люди издавна и свято верят», — начал он, и по его тону я понял, что это цитата. «Свободный от отчаяния и мук есть за морем обетованный берег, где с другом вновь «Соединиться, друг...» Он прокашлялся. Вот где-то, когда-то вычитал. Ну что ж, сказал я. Меня это вполне устраивает. Под нами Нью-Йорк сверкал огнями. Наш «Боинг-747» снижался в ночном небе, плыл сквозь разодранные клочья облаков, похожих на клубы дыма, от взрывов зенитных снарядов с укреплений Лонг-Айленда. В здании аэропорта Кеннеди было тепло. Мы прошли по коридору в зал для пассажиров международных рейсов. Вокруг нас в зале вперед сновали люди, дождь полосовал огромные стекла окон. Двое мужчин в коричневых костюмах, узких галстуках и мокрых бежевых плащах подошли к нам, когда мы покидали секцию таможенного досмотра. Эти здоровенные парни походили на бухгалтеров с малоприметной внешностью, как и те, что приехали в замок, убили Зигфрида и увезли нас в Мюнхен. «Мистер Питерсон? Мистер Купер? Пожалуйста, пройдите с нами». На одну минутку. Один из них пошел впереди нас, другой замыкал процессию. Мы оказались в небольшом служебном помещении. Окна, зашторенные кремовыми занавесками, выходили в зал. Бледно-зеленые стены нуждались в покраске. Современный письменный стол из стали и пластика, имитирующего фактуру дерева, был обращен в сторону двери. Комната оказалась безликой и скучной. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы быстренько. Вы, надо полагать, устали. Да, верно, устали. А теперь позвольте узнать, кто вы такие, черт побери, спросил Питерсон. Меня зовут Джексон, а это мистер Уитни. Джексон быстрым движением раскрыл бумажник из искусственной крокодиловой кожи и показал его Питерсону. Тот хмуро уставился на небольшое с золотой окантовкой удостоверение в пластмассовой оболочке. «Вот вам билеты». Он протянул каждому из нас по конверту. Вытни, ловко навесил багажные бирки на наши чемоданы. Вам командировка в Вашингтон», — сказал Питерсону Джексон невозмутимо, деловито, приятным голосом, словно он только тем и занимался, что похищал сошедших с самолета людей и объяснял им, кто он такой. Питерсон посмотрел свой билет. Авиакомпания Eastern Airlines, пробормотал он. У меня была United. Могу заверить вас, что билеты в порядке, господа. Время дорого. Есть вопросы? Вы чертовски правы есть, сказал Питерсон. Я не полечу в Вашингтон. Я поеду с ним. Он выхватил мой билет, открыл его, провел пальцем по нужной строке. В Я лечу в Миннеаполис вместе с Купером. Прошу вас, мистер Питерсон, давайте не будем затевать здесь скандал. Подал голос Уитни. Говорил он властно, правда, плащ на нем был такой задрипанный, что Витни вряд ли можно было посчитать важным деловым человеком. Интересно, кто они, подумал я. Впрочем, какая разница? Рошлер же сказал, что нас встретят. Сегодня вечером вы должны быть в Вашингтоне, мистер Питерсон. Так что пора идти и... без фокусов. Закончил Витни. Послушайте... «Незачем напрашиваться на неприятности. Все мы делаем одно дело. Это крайне важно, мистер Питерсон. Ваша поездка согласована, подготовлена. Если вы не доверяете нам, поверьте доктору Рошлеру», — говоря это Джексон, ободряюще улыбался. «Пошли, Джордж», — сказал Витни, — «мне в высшей степени безразлично, верит он тебе или нет». Поедет, как миленький. Он схватил Питерсона за рукав, и в этом был его просчет. Питерсон стиснул руку Витни своей огромной лапой. «Мистер Джексон, вы дорожите жизнью этого идиота?» Глаза Витни расширились, кровь начала отливать от лица. «Конечно, дорожу», — ответил Джексон. «Пожалуй...» Мы производим неважные впечатления, не так ли? Прошу вас, мистер Питерсон, следуйте с нами в Вашингтон и, пожалуйста, постарайтесь не покалечить мистера Уитни. В таком случае скажите, кто вы, мистер Джексон? К сожалению, не могу. На этот счет у меня совершенно точное указание в Вашингтоне вам все объяснят. Что будет с Купером? Он полетит в Миннеаполис один. Через неделю вы встретитесь с ним. Слово чести. Только после этого Питерсон выпустил руку Витни. Тот прислонился к косяку двери, вытер. Выступивший на лбу пот, Питерсон разразился громким добродушным смехом. С ума сойти! Слово чести! Ну, хорошо, хорошо, Джексон, будь по-вашему. Ну, тогда пошли. Он открыл дверь. Питерсон положил руку мне на плечо. Как вернусь, позвоню. И помните, все будет хорошо. Они ушли. я смотрел им вслед... До отправления моего самолета оставался еще целый час. Я пошел, выпил кофе, побродел по залу, разглядывая чучело животных, всякую дребедень, которую обычно родители привозят детям в доказательство того, что они побывали в Нью-Йорке. Но у меня не было детей, а в Нью-Йорке я не задержался. Когда я прилетел в Миннеаполис, было уже поздно. Людей в зале оказалось мало, И в полупустом помещении гулко звучали их шаги. Я подумал, что надо взять такси, и тут услышал свою фамилию. Мистер Джон Купер, пассажир Джон Купер, вас просят подойти к справочному бюро авиакомпании Northwest Airlines. Джон Купер, вас просят подойти к справочному бюро авиакомпании. «Норсвест Airlines объявили по радио. устал виду мужчину в справочном бюро, взял очки с кончика носа на переносицу, принялся шарить под стойкой, выудил оттуда обычный белый канцелярский конверт, на котором толстым черным карандашом, печатными буквами была выведена моя фамилия. Я взял конверт. В одном месте его чувствовалось утолщение от усталости, от нервного напряжения. Руки у меня дрожали. В конверсе не было никакой записки, только ключи от Линкольна, которые я оставил вместе с машиной в гараже в Куптерс Фолсе, и листок бумаги, на котором было написано «Ряд 9 место пятое». Очевидно, там стояла моя машина. Но ведь о моем приезде никто не знал. Хотя... Теперь б не было все равно. Пусть все идет к черту. Что-нибудь понять я уже не пытался. Я получил свою сумку, спустившись на этаж ниже, где почти не было людей. Улица встретила меня сыростью и холодом. умытая дождем ярко сияли звезды. С и свистом взмыл вверх реактивный лайнер, громадный красно-белый. Он без видимого усилия преодолевал высоту, Я вернулся в свою страну, и теперь все будет хорошо. Теперь все пойдет как надо. Машина была как новенькая. Свежевыкрашенная в серебристый цвет, отполированная, без вмятины на боку. Крупные дождевые капли сверкали на ее блестящей поверхности. Да, все теперь будет замечательно. Я набил трубку, закурил, стал ждать, пока прогреется двигатель. Меня охватило ощущение... Полного благополучия, которое, как я хорошо знал, люди испытывают после чрезмерного напряжения. А поскольку я не мог изменить это состояние, то решил Бог с ним. Пусть все будет хорошо. В таком благодушном настроении я выехал со стоянки, неторопливо двинулся по автостраде навстречу огням Миннеаполиса и по знакомым дорогам, пронизывая темень ночи с холодным и сырым весенним ветром, устремился к Куптерсфолсу. Я ехал не по опасным неведомым дорогам сквозь ночную темень на Ленс энди и острове Кэт, не по горам через перевалы мимо Батольца, я ехал к себе домой. Но вот передо мной возникли знакомые ворота. Я въехал в них и по извилистой подъездной дорожке приблизился к дому. Чувствовал я себя теперь уже не так хорошо. Я вытер перчаткой вспотевший лоб и некоторое время посидел в машине. Потом погасил фары, выключил мотор, опустил стекло. Стояла тишина. Я вылез из машины, сделал глубокий вдох. Ярко светила луна. Тени от предметов казались четкими и мрачными, Мой взгляд упал на низкие железные перила вдоль дороги, и в какой-то миг мне послышался ужасающий скрежет и треск, когда снегоход на полном ходу налетел на них своими лыжами. Но было по-прежнему тихо, и когда я повернулся взглянуть на то место, где погиб долговязый, то не увидел ничего.